ЧАСТЬ ДВЕНАДЦАТАЯ Так неловко Аманде еще не было. Сперва она до крайности смущалась от факта, что придется спать с демоном, потом от того, что пришлось об этом говорить, а теперь было странно, что он убежал мыться. Риас при этом стоял весь загадочный и ухмыляющийся. «И «Э, что ты смотришь?» — спросила Аманда. «Да ничего». «А глаза хитрые», — заметила она угрюмо. «Они у меня всегда такие, я ведь демон-грифье. Мне положено быть проницательным и умным». Разговор не клеился. Аманда это прекрасно понимала, да и о каких разговорах может быть речь, если она от стыда не знает, куда себя деть. Единственные мысли, которые ее сейчас занимали, это спасение всего, что ей дорого. Да, для этого ей придется пойти на бесстыдный, похоже, неизменяемый шаг. Но что такое преображение тела по сравнению с жизнью ее... Кегана и всего народа корианики. Они все молчали, когда спустя минут десять громадный демон заглянул в дверь, Аманда даже испытала легкое облегчение. Теперь не придется стыдливо прятать взгляд от Риаса, хотя ей предстоит... Нет, об этом лучше не думать. «Я готов», — сообщил Сарванис низким голосом. «Он сейчас действительно выглядит каким-то посвежевшим, опрятным, несмотря на все еще отсутствующую рубашку». И мощный торс демонстрирует рельефы грудных и пресса. Даже рога блестят. Видимо, успел начистить. Сарванис продолжил. «Мы что, прямо здесь или по-нормальному торжественно?» «А что, тебе нужно торжество?» — поинтересовался у него Риас. Громила пожал плечами и пробасил: «Ну, мне, может, и не надо, но, девушки... Все-таки обращение в демона бывает только раз. Это событие и праздник для каждого». «Нехорошо пренебрегать таким!» Демон Грифье хмыкнул неоднозначно. «Какой ты, оказывается, сентиментальный! Сарванис развел руками. «А что поделать? Я тонкая душевная натура, ну, серьезно, Риас! Мы ж не звери какие! Превращение — это важное событие, оно должно быть праздничным, торжественным и запомниться на всю жизнь!» «Ну?» — обратился Риас к команде. Она даже вздрогнула. «Что?» — Рогата уточнил. «Так ты согласна на превращение или нет?» Аманда фыркнула. «Разве так непонятно? Или она должна раскланиться и заявить об этом с балкона на всю площадь во все всеуслышание?» «Согласна», — буркнула она. Риас просиял, его черные глаза сверкнули звездами. «Изумительно! Тогда подпиши здесь!» Он одним махом вынул из кармана штанов сложенный в квадрат пергамент и развернул. «Это что?» — насторожилась Аманда. Демон пояснил. Документ о добровольном согласии на обращение и внедрение магических сил сукуба в женское тело. В общем, на, можешь сама прочитать. Риас протянул Аманде пергамент, она взяла и уткнулась носом ветиватые символы. К счастью, написанные на кориаснийском. «Я Лерой, 5270 года рождения, от заключения мирового пакта, выражая добровольное согласие» на обращение в демона сукуба посредством внедрения магических элементов в материальное тело. В ходе проведения будут присвоены магические качества демона, а также анатомические атрибуты в виде рогов и хвоста. В процессе развития магических способностей предполагает все этапы согласно естественному процессу жизни демона сукуба. Примечание. Ввиду срочности процедуры, процесс инструктажа сокращен до необходимого минимума. С процедуры проведения согласной возражений не имею. Ответственный Риас де Кордор, Демон Грифье прочерк для подписи. Исполнитель Сарванис де Кордор, прочерк для подписи. Обращаемый Аманда Лерой, прочерк для подписи. 5293 год. Аманда несколько раз пробежала взглядом по договору: А что за этап развития магических способностей? спросила она. По лицу Риаса уже видно, он торопится. Похоже, ему надоело по сто раз что-то объяснять и уговаривать. Он произнес. «Это значит, что все изменения, которые будут с тобой происходить, нормальные. Ты можешь что-то развивать или не развивать. Все зависит от, эм, э, тебя». "Могу", протянула Аманда. «Инструктаж? А что с ним?» «Ну, я его не проходила». «Так ты не демон», — хмыкнул Риас. «Пока не демон». Я же не могу инструктировать, как быть сукубом того, кто им не является. Хотя общее представление ты уже получила. А здесь сказано, что инструктаж будет минимальный. Это разве нормально? Риас раздраженно передернул плечами. Если хочешь, мы будем у тебя обучать всю жизнь, как это делается у всех естественно рожденных демонов. лет 50 для начала. У тебя есть столько времени? Аманда ужаснулась. 50 лет? У нее лишней минуты нет. Вдруг Кеган уже на последнем издыхании, или... О нет, она об этом даже думать не может. И что, ей согласиться на... Такого кота в мешке? Превратиться в суккубы и даже толком не понимать, что значит быть им? Но какие варианты? Ладно, — обреченно проговорила Аманда. Вариантов немного. И ты, хитрый и заворотливый демон, это знаешь. Согласна? — снова спросил Риас. — Да. — Тогда вот перо, подписывай. Аманда взяла из его рук длинное пушистое перо черного нандо, кончик уже оказался обмокнут в чернила. Она даже не глядя поставила завитушку в указанном месте. Риас тут же выхватил договор и сложил его в карман. — Прекрасно, — сказал он спокойно. — Теперь перейдем к делу.